Глава 23. 22 августа. Воскресенье. Медвежье озеро. Сначала они принялись звонить. Карпатский Диане, Савин Юле, Логинов для верности набрал номер Влада. Но ни один из трех телефонов не ответил. Стало понятно, что нужно ехать. Ночные дороги радовали пустотой и возможностью не обращать внимания на сигналы некоторых светофоров. Поэтому до озера машина Карпатского добралась быстро. На парковке за время его отсутствия ничего не изменилось. Здесь по-прежнему стояли три машины: Мазда Дианы, Форт Велесова и БМВ Фёдоровой». Карпатский выбрался из салона и огляделся. Ничто не вызывало тревоги. Уличные фонари ярко горели, заливая все вокруг теплым желтоватым светом. Ветер тихо шелестел листвой. У пристани плескалась вода. Проход к озеру по-прежнему перекрывали полицейские ленты. Окна гостиницы светились, лампы горели в коридорах на всех этажах. Однако, подъезжая к зданию, Карпатский обратил внимание на то, что с другой его стороны все окна были темны, не считая двух на первом этаже. Свет ярко горел в кухне для персонала и тускло в одной из комнат. Вероятно, Диана оставила включенную настольную лампу. Карпатский знал, что она так делает, потому что не любит входить в темное помещение. А еще, пусть и не ярко, но свет горел в ресторане, а через приоткрытое окно лилась бодрая музыка. Людей сквозь окна не было видно, но они могли сидеть за одним из тех столиков, вид на которые перекрывали плотные шторы. Музыка позволяла надеяться и на вполне безобидное объяснение отсутствию ответа на звонки. Возможно, все смартфоны лежат без присмотра, и их сигналов просто не слышно. Карпатский направился к главному входу, отчаянно надеясь, что дверь не заперта. Это, конечно, станет свидетельством крайней беспечности празднующих, но зато он сможет войти, ведь вряд ли кто-то дежурит в холле, чтобы услышать его звонок. На его счастье, дверь легко поддалась. Карпатский торопливо прошел по коридорам и стремительно ворвался в ресторан, сканируя взглядом помещение. Музыка продолжала надрываться. Один из больших столов был уставлен закусками, использованными тарелками и бокалами. Здесь же лежали смартфоны. Но никого из оставшихся на озере людей за ним не сидело. Пустовали и танцполы, и стойка бара. «Диана!» – позвал Карпатский, но сразу понял, что ни до кого не докричится, пока здесь так шумно. Разобравшись, как выключить музыку, он сперва прислушался к воцарившейся тишине, но так и не услышал ни чьих-либо голосов, ни каких-либо еще звуков, способных указать направление. «Диана! Юля! Влад! Где вы все?» Ему никто не ответил. На кухне тоже было пусто и тихо. Сердце тревожно забилось быстрее, и Карпатский пошел обратно. На столе лежало только семь смартфонов, и среди них он не заметил смартфона Дианы. «Может быть, лампа в ее комнате горит, потому что она там?» В кармане у него все еще лежала ключ-карта, которую ему вручили накануне. Карпатский не знал, какой доступ Юлия для него сделала. Она не упомянула, а он не спросил. Только посмотрел номер комнаты, указанный на картонном конверте. «Спасибо, Юлия Андреевна», — пробормотал Карпатский тихо, когда магнитный замок двери, закрывающий доступ в помещение для персонала, щелкнул, пуская его внутрь. «Диана!» И снова никто не ответил. Он постучал в дверь ее комнаты, снова позвал, потом добежал до кухни, но там тоже оказалось пусто. На одном из столиков стояла забытая кем-то чашка с чересчур крепко заварившимся чаем. В приоткрытое окно задувал ветер и тревожил цепочку, с помощью которой поднимали и опускали рулонные шторы. Пластиковый утяжелитель на ее конце бился о раму, взволнованно постукивая. Карпатский вернулся к двери Дианы и на удачу приложил карточку к ее замку. Тот тоже послушно щелкнул, отпирая дверь. А Карпатский вновь мысленно поблагодарил Юлию Федорову за мастер-карту с полным доступом. Дианы в комнате не оказалось. Смартфон лежал на прикроватной тумбочке. Заряжался. В ванной было тихо и темно, но Карпатский на всякий случай заглянул и туда. Потом залез в ящик письменного стола, знал, что ключ от лифта Диана держит именно там. Бегать по этажам и другим номерам он не видел смысла. Ведь свет нигде не горел. И едва ли можно было ожидать, что вся честная компания собралась у кого-то в комнате. Или что все уже легли спать, оставив в ресторане музыку и потеряв где-то Диану. Прихватив с собой стул администратора, Карпатский вошел в лифт, вставил в замочную скважину ключ, повернул и нажал на кнопку с буквой «П». Двери плавно закрылись, и кабина поехала вниз. На подземном этаже свет не горел никогда, просто нечему было гореть. К тому же здесь всегда было тихо, как в гробу. Если бы восемь человек по какой-то причине спустились сюда с фонариками или хотя бы свечами, раз уж все смартфоны остались наверху, их присутствие сразу стало бы очевидно. Но не было ни отблесков огня, ни голосов, ни звуков шагов. Ничто не указывало на то, что здесь кто-то есть. И все же Карпатский решил убедиться, раз уж спустился. Заблокировал двери лифта стулом, чтобы тени закрылись, включил на смартфоне фонарик, Достал из кобуры пистолет и обошел все имеющиеся здесь помещения. Двери спокойно открывались и пропускали его, но ни в одной из комнат никого не оказалось. Ему не оставалось ничего другого, кроме как вернуться наверх. Застыв посреди ярко освещенного холла, он растерянно пробормотал: Да куда же вы все подевались? Ухо уловило звук шагов, а краем глаза Карпатский заметил что-то черное в коридоре, а потому резко повернулся, скидывая руку с оружием. «Карпатыч, не стреляй!» Нервно заверещала Галка, замирая в нескольких шагах от него. «Это я!» Он выдохнул, опуская пистолет и чувствуя, как сердце заходит в груди. Бестолковая девчонка так и бегала в черном балахоне. Хорошо хоть без капюшона на голове, а то он точно ее пристрелил бы случайно. «Что тут у вас происходит? Где все?» «Я сама ни хрена не понимаю. Пожалуйста, давай уедем отсюда!» Она вцепилась в его руку и попыталась потащить к выходу, но Карпатский удержал ее на месте. «Расскажи, что произошло!» строго велел он. «Подробно». Галку это требование не обрадовало. Но она, вероятно, быстро поняла, что спорить бесполезно, а потому нервно затараторила. «Ну, мы сидели, болтали, дождались полуночи. Алекс не пришел, и мы выпили по этому поводу. Еще поболтали. Потом музыку включили, чтобы потанцевать. Потом медляк случился. Кристина со своим ментом осталась танцевать. Твою подружку следак пригласил, а мы с Юлькой отдыхать пошли. Влад с Игорем болтали». «Болтали?» — недоверчиво переспросил Карпатский. За все время знакомства он от Игоря едва ли десяток фраз услышал. И все были по делу. «Сама офигела!» – призналась Галка. «Ладно, дальше что было?» «Вот тут странное началось. Юлька до меня докопалась насчет этого балахона. Я решила, что будет здорово над ней прикольнуться и пугнуть ее. «Пугнуть?» «Как именно?» Галка закатила глаза и тревожно оглянулась по сторонам, но потом все таки призналась. «Ну, я стала говорить всякое. Знаешь, как в кино обычно бывает?» когда всё уже хорошо, какой-нибудь безобидный или просто пару раз мелькнувший до того персонаж внезапно оказывается истинным злом. Эдакий «вот это поворот» и все такое. Юлька даже стреманулась слегка. Пришлось её успокаивать объяснять, что я просто дурачусь. И тут такое началось. «Какое такое?» Нетерпеливо потребовал продолжить Карпатский, когда Галка запнулась. Сначала Велесов сказал, что снаружи кто-то есть. Он же танцевал с Дианой. «Нет, к тому моменту она ушла». А он у окна стоял, смотрел на улицу и вдруг такой «Там кто-то стоит!» «Кто? Кого он увидел?» «Да не знаю я. Мы не успели выяснить, потому что Кристина вдруг сознание потеряла. Или что-то вроде того. Повисла на Соболеве, начала заваливаться. Он ее тормошил, по имени звал, а она эмоций. Я на Юльку посмотрела, мол, чего за фигня? Что делать?» А у нее тоже взгляд уже мутный был. Глазки закрывались. Через пару секунд и она отрубилась. Потом Велесов упал. Я подумала, чего владник ни к жене не бежит. А он, оказалось, уже сам почти не стоит. И тоже рухнул. И бугай его... Ну, Игорь вроде как слегка шатался, но на ногах еще держался. И говорит мне, «Помощь зови». А я смотрю, Соболев уже в обнимку с Кристиной на танцполе валяется. «И что ты сделала?» «Что, что? Вскочила и бежать. Подумала сначала, что это газ какой-то или что-то вроде. Вот и поторопилась. Смартфон на столе оставила». Потом вспомнила, но решила, что надо до Дианы добраться. А она уже позвонит. Но потом поняла, что карточки-то у меня тоже нет. Со смартфоном на столе осталось. Добежала до хола, позвонила по внутреннему телефону Диане в номер. Сначала мне показалось, что она ответила. Гудки замолчали, но я так и не услышала ее голос. Только какое-то шуршание. Наверное, что-то не так с линией было. Я решила вернуться в ресторан за карточкой и смартфоном. Несмотря на газ, недоверчиво перебил Карпатский. К тому моменту я сообразила, что это не может быть газ. Все вокруг меня рухнули, а я даже ничего не почувствовала. Как такое возможно? Если бы я отдельно стояла, то да, мог не дойти. А так Юлька же прямо рядом сидела. Я поняла, что дело в шампанском. Они все его пили, даже Игоря Влад уболтал. Я сама видела. А я-то пила пиво. А фитоняша наша так и вовсе в воду. «Кто?» – не понял Карпатский. «Диана, чтобы пустые калории не потреблять». От Галкиной трескотни у Карпатского заболела голова. Или же дело было в усталости, позднем часе и волнении. И все же он спросил. «Что дальше? Ты вернулась в ресторан, но смартфон не забрала, я видел его на столе. Я даже не зашла. Там был этот хрен в балахоне». Тихо пояснила Галка. Бродил между неподвижными телами, словно примерялся, кого первого схватить. Благо я вовремя его заметила. Решила, что надо валить и искать помощь. Но когда добралась снова до поворота здания, увидела, что в холле тоже... Черный человек!» Он как раз шел к входной двери. Мне было не пройти мимо. И тогда я просто побежала наверх в свою комнату. Заперлась там. Потом вспомнила, что телефоны местные и внешние звонки совершать могут. Надо только девятку набрать перед номером. В общем, попыталась набрать 112, но на линии уже было глухо. Наверное, они телефоны обрубили. И тогда я просто решила сидеть тихо. А потом услышала тебя и пошла искать. И вот нашла. «Ты был в ресторане? Там никого?» Карпатский кивнул, но было видно, что Галка и так это знала. «Они их забрали. Всех участников ритуала!» Игорь не участвовал, напомнил Карпатский. Но его тоже нет. «Пожалуйста, давай уедем отсюда!» Заскулила Галка. «Ты один все равно не справишься с ними! Нужна кавалерия!» Карпатский пару секунд медлил, соображая, как поступить. Разумное зерно в словах Галки было. Но он не мог бросить здесь Диану. Память услужливо подкинула ему воспоминания с открытым окном, и постукивающим утяжелителем. Возможно, кто-то вылез через окно в кухне для персонала. Скорее всего, Диана, ушедшая из ресторана раньше всех. Если что-то подмешали в шампанское, а она его не пила, значит, должна быть в сознании и где-то рядом. «Иди к машине», — велел «Карпатские галки». «Я кое-что проверю и приду к тебе». Из немногочисленных вариантов, что она видела перед собой, Диана выбрала бежать к берегу. Там можно затеряться в зарослях кустов, А также была надежда, что она успеет сделать это до того, как ее преследователь перейдет к окнам на этой стороне здания. Короткие дистанции не были ее сильной стороной, но в этот раз она бежала быстро, как никогда прежде. Нырнула в кусты, пригнулась к земле и посмотрела на гостиницу. На крыльцо как раз неторопливо выплыл некто в черном балахоне. Диана присела ниже, прячась еще надежнее. Но вместе с тем и сама потеряла обзор крыльца. Когда осмелилась снова приподняться и посмотреть, неизвестного там уже не оказалось. Но куда тот делся, она не успела увидеть. Может быть, вернулся в здание, а может быть, пошел искать ее. И снова перед ней встал выбор. Добраться до пристани, сесть в моторную лодку и пересечь на ней озеро. Это будет быстро, даст ей фору, особенно если отвязать и оттолкнуть подальше вторую лодку. Но это определенно привлечет внимание преследователя. Второй вариант — уходить по берегу. Это будет долго и опасно. В темноте заросли и буераки превращаются в настоящие препятствия, на которых можно подвернуть, а то и сломать ногу. Да и быть совсем бесшумной не получится. А если человек в балахоне где-то поблизости, он может ее услышать и догнать. Действовать и одним, и другим образом было одинаково страшно. Поэтому какое-то время Диана сидела в своем укрытии, боясь пошевелиться. Она понимала, что не может здесь остаться. Рано или поздно ее найдут, Ну и заставить себя выбраться пока не могла. А потом. Диана услышала звук приближающейся машины. Свет фар скользнул по кустам, в которых она пряталась и ослепил ее, поэтому ей не сразу удалось разобрать, кто приехал. Лишь когда открылась дверца, она увидела, что это Карпатский. Диана хотела выскочить и побежать к нему или хотя бы позвать, но засевший внутри страх парализовал ее. А вдруг преследователь совсем рядом? Прячется в соседних кустах и нападет на нее, прежде чем потенциальный спаситель успеет что-либо понять? На этих сомнениях она потеряла драгоценное время. Карпатский быстрым шагом направился ко входу в гостиницу и вскоре скрылся за дверью. Диана едва не выругалась от обиды и злости на саму себя. А потом решила, что надо подбираться ближе к машине. Может быть, даже попытаться добежать до нее и заблокировать изнутри двери, а потом посигналить. Она не слышала, чтобы сработал центральный замок, а значит, машина не закрыта. Ей вдруг показалось, что рядом в зарослях кто-то копошится. Диана прислушалась, но звук стих в ту же секунду. Возможно, она слышала саму себя? Или же все таки кого-то другого? Ноги сводило от напряжения, хотелось свернуться калачиком и просто лечь на землю, но Диана заставила себя еще немного подвинуться к парковке. Дверь гостиницы открылась снова. Карпатский вышел на крыльцо, а с ним и Галка. Он нашел только её. Куда же делись остальные? У Дианы было предположение, но ей не хотелось об этом думать. Галка побежала к машине, и Диана испугалась, что карпатский сейчас тоже направится к ней. Тогда ей останется только одно. Бежать к ним, что есть мочи, в надежде добраться одновременно с карпатским и юркнуть в салон. И тогда они, возможно, успеют уехать быстрее, чем ее преследователь сможет что-либо предпринять. Однако карпатский к машине не пошел, а направился к ней. То есть он, конечно, просто пошел на пристань, скорее всего, но вместе с тем в ее направлении. И когда он поравнялся с ее укрытием, Диана позволила себе высунуться из него и позвать громким шепотом: Слава! Он сразу затормозил и повернулся на звук ее голоса, а еще секунду спустя сфокусировал на ней взгляд и торопливо сошел с дорожки. Вскоре Карпатский уже притянул Диану к себе и крепко обнял, а она обхватила руками его шею, сначала порывисто целуя в щеку, потом в губы, а потом просто прижимаясь к нему всем телом. Еще никогда она не была так рада видеть его. Разве что в тот день, когда он в последний момент спас ее от Кирилла. Но тогда Диана еще не была в него влюблена. Или просто пока не знала об этом. «Я боялась, что ты сейчас уедешь», — пробормотала она, чуть не плача. «Только не без тебя», — заверил он. «Он снова здесь», — торопливо зашептала Диана. Черный человек! Сообщник, должно быть! Он где-то здесь ищет меня?» «Знаю, их двое». Также же шепотом ответил Карпатский. Как минимум. Он отстранился от нее. Сунул свободную руку в карман джинсов и достал ключ от машины, попытался отдать ей. «Вот, беги к машине, Галка уже там. Уезжайте подальше отсюда». «Нет!» – запротестовала она, отталкивая его руку. «Без тебя я никуда не поеду. Я должен найти остальных». Диана в ужасе вцепилась в полы его рубашки, накинутой поверх футболки. «Нельзя делать это в одиночку!» – я вызову подкрепление. «Вот когда оно приедет, тогда и вернёшься. Слава, пожалуйста, я с места не двинусь без тебя!» Наверное, ее слова прозвучали очень убедительно, потому что Карпатский убрал ключ обратно в карман и сжал ее ладонь, ободряюще улыбаясь. Вместе они выбрались из зарослей, и Диана едва не вскрикнула, когда прямо перед ними, словно из-под земли, вырос молодой человек, хорошо знакомый им обоим. «Роман?» — удивился Карпатский, глядя на ее сменщика. «Второго ночного администратора гостиницы». «Что вы здесь делаете?» Диана скользнула по Роману взглядом, Только сейчас замечая, что на нем та самая черная бесформенная накидка. Слава! Только и смогла крикнуть она, попытавшись шагнуть назад и потянуть Карпатского за собой. Если он и успел понять ее предостережение или заметить то же самое, что и она, то сделать все равно ничего не смог, даже поднять руку с зажатым в ней пистолетом. В ночной тишине прогремели три выстрела. Карпатский трижды дернулся, принимая все три пули в грудь. Рука, которую он держал ладон Дианы, разжалась и выскользнула из ее пальцев, когда он рухнул навзничь, не издав ни стона, ни вскрика. Карпатский даже не пошевелился, словно умер еще до того, как оказался на земле.